Вчерашний день они разыскивают, квот ученый спросит что-нибудь станет где-то объяснять, а тот ему и говорить не дает после каждого слова. Да как же, да что же, да откуда же, почему же? Вот как ты сейчас что рассказали? Рассказали, что пошли на Крыгалинку кекликов бить. И всю эту арматуру под камнем и обнаружили. Ну что ты выставился? Как надо еще сказать, по-научному, не арматуру, что ли? Да не в арматуре дело. А вот как же они поехали на каргалинку кекликов бить? Какие ж там кеклики? Это на реке Или. Там, да, там кеклики есть, а на каргалинке... Так ты скажи им это, — обозлился дед, — найди их и скажи. Не туда, мол, ходите, ну, значит, наврали мне, значит, лягушек ходили ловить. Ну, ладно, дальше... А дальше дождь пошел. Такой, — говорит, — ливень сыпанул, что мы сразу все насквозь. Ну, куда деваться? А там берега подмытые. Смотрит, камень висит, смотрит, под ним пещера. Пошли, притулились, строим, понятно, тесно стали врахаться. Смотрит, под ногами что-то блестит. А как-то камень висит, на чем? На небе. Что, не слыхал, как на небе камни висят? Вот тученые. — Ну, висит над берегом, и все. Ну, берег вымыло, камень выступил и висит, а под ним вроде как пещера образовалась. Вот я тебя удивляюсь. Ходишь целые дни, смотришь в землю и ничего не видишь. Здесь ведь все, все насквозь каменье, Тут с гор... Одно такой сель шел, что дома выворачивало. Валит глыбина с пола этого собора и все скрозь, все скрозь валит. Я вот помню, мне тогда лет десять было, пошли мы раз с дедом в извоз, дед мой извозом занимался, в селеполадку возы гонял, а дож шел, три дня и ночи дож шел. Дед мне и говорит, вот смотри, еще один день такой дождь пойдет, и. Да при чем тут, дед? На кой черт ты мне его суешь? Ты мне про дело говори. Вот, дед ему не понравился. Ты мне, слышь, черным словом про деда не смей. Я это терпеть не могу. Я у него вырос. Ему уж тогда под семьдесят было, а он молодую привел, вот вроде твоей, вровастая, аккуратная, быстрая, фырк-фырк-фырк. А фырк, фырк. только кто же без одного винта? Ну, как же... Раз она за тебя, такого героя, гения, умирает, а ты с этим идолом в горах, без штанов, в трусах, водку трескаешь, что, конечно, винта у нее нет. Умная девка, да такого бы кавалера, знаешь как, а, и сам засмеялся. Значит, верно. Верно, верно дед. Что правда, то правда. Умная девка такого бы кавалера. Зыбин встал с верстака и подошел к окну. Утро стояла Высокая, ясное, без тучки, без облачка. На белые стены собора было больно взглянуть. Тополя застыли, затихли и словно зажмурились от солнца. Тихо, нежная цикада, притаясь от жара, стонет, — вспомнил он. Но цикады не стонали. День все-таки еще не установился. Ох и жара будет сегодня, — подумал Зыбин. Он опять сел к верстаку и задумался. «Значит, золото и череп принесли в музей, а костей не взяли. Когда же это было?» «А, воскресенье, да-да, воскресенье. Еще сказали, что все они сослуживцы. Тогда им врать было об этом вроде бы незачем. Да, пожалуй, что незачем. Но как же тогда суконный завод? Черт его знает как. Работают они, наверное, вместе». Значит, на охоте они тоже были в общей выходной, значит, вещи у них пролежались неделю. Неделю они все обдумывали, вероятно, куда-то ходили и спрашивали, но продать ничего не продали, боялись, наверное, показать золото. Может быть, даже и точно еще не уверились, что золото вот и пришли все вместе, это, пожалуй, понятно, а вот дальше-то как? — Так чем же они тебя угощали, дед, — спросил он. — Маринкой? — И говоришь, своего копчения — это точно что своего? «Своего — Своего-своего, — поднял дед голову от трубанка. Я сразу по запаху чувствую, где свое, а где фабричное. — Вот попробуй, — говорят, — мы ее в трубе, — говорят. — Так, — Зыбин встал. — Знаменитая вещь, копченая Маринка, попробовать бы ее сейчас. — Да где достанешь? Ну, ладно, пойду к Кларе, хоть череп посмотрю, все, может, веселей на душе будет.